Сияющая улица находится буквально в двух шагах от мохнатого дома. Довольно забавно себя чувствуешь, когда проходишь мимо собственной двери и шагаешь дальше как совершенно посторонний прохожий, который с легкой завистью косится на высокий красивый старинный домище. Неуверенно думает, наверное, для жизни он все-таки великоват. И сам себе не верит. Хотя великоват, это еще мягко сказано. «Давно мы с тобой вместе не ужинали», сказал Кофа, появляясь передо мной, на первый взгляд буквально из ниоткуда, а на второй – из-под неприметной арки, венчающей вход в маленький темный двор. К моему удивлению, выглядел он именно как сэр Кофа Йох, в смысле вообще без намека на маскировку – Даже свою старомодную курительную трубку из драгоценной древесины Бонхи, с которой его постоянно рисуют газетчики, демонстративно держал в руках. В кофеном исполнении это все равно, что выйти на улицу с плакатом, на котором гигантскими буквами черным по белому будет написано «Да, блин, это я». «Ну надо же». «Давно не то слово», — согласился я. «Просто ты перестал дежурить по ночам», — объяснил он. «Раньше было очень удобно. Если вдруг, среди ночи, захочется провести время в приятной компании, ясно, что ты сейчас все равно клюешь носом на службе и открыт к любым предложениям. А теперь поди угадай, когда ты обрадуешься приглашению, а когда просто согласишься из вежливости и будешь потом втайне досадовать, что тебя оторвали от более интересных дел. Я этого не люблю». «Давайте договоримся, что я никогда не буду соглашаться из вежливости», — предложил я. «Сам терпеть не могу, когда удовольствие превращается в обязательство». «Не пойдет», — ухмыльнулся Кофа. «Получать отказы я не люблю даже больше, чем вежливое вранье. Сам понимаю, что глупо, но есть у меня такая слабость. Поэтому ничего не поделаешь. Будем и впредь ужинать вместе реже, чем в старые времена». «В тех редких случаях, когда я твердо уверен, что ты не знаешь, куда себя деть. Вот сегодня я практически не сомневался». Я растерянно кивнул, не зная, что тут можно сказать. «И специально на этот случай у меня припасено отличное местечко. Прямо здесь, в двух шагах от твоего дома. Но готов спорить, ты о нем не знаешь. Они совсем недавно открылись, в конце осени. Пошли». Я свернул вслед за кофой во двор, который только с улицы казался темным, а на самом деле был освещен разноцветными фонариками, совсем маленькими, размером с дикую сливу. Они не столько освещали путь, сколько поднимали настроение. Впрочем, в городе почти все, население которого прекрасно видит в темноте, поднимать настроение – это и есть основная функция осветительных приборов. В разноцветных пятнах света Я едва разглядел небольшую скромную вывеску, на которой аккуратными круглыми, как у старательной школьницы, буквами было написано «Свет Саллари». «Саллари — маленький приморский городок в Урдере», — объяснил Кофа. «Впрочем, там все городки маленькие и почти все приморские. Тебя ждет знакомство с урдерской кухней, сэр Макс. И только попробуй сказать, что не удивлен. Урдер? Это где-то на севере Чарухты?» — спросил я, призывая на помощь жалкие крупицы знаний, осевшие в дырявой моей башке после чтения восьмитомной энциклопедии мира хрен знает сколько с хвостиком лет назад. Но крупицы ловко уворачивались. Видимо, тоже усвоили фокус с превращением в невидимку, над которым я бился весь день. — На берегу Великого Крайнего моря, — кивнул Кофа. — Можешь не особо краснеть. Про Урдер вообще никто ничего толком не знает. Даже сэр Манго. В своей энциклопедии уделил этой стране всего полторы страницы. Как я понимаю, он тогда рвался поскорее поглядеть на Куанкурохские зеркальные города, а может быть, просто устал от путешествий и хотел поскорее вернуться домой. Во всяком случае, с его легкой руки Урдер стал считаться очень скучным местом. В хорошем смысле скучным, где люди просто живут долго, спокойно и с удовольствием. «Приятно, но не совсем то, ради чего имеет смысл ехать на самый край мира. Хотя природа там, говорят, хороша. С другой стороны, а где она плоха? Давай, заходи. Экзамен по географии там тебе устраивать не будут. Обещаю. Только кормить. Если повезет, очень неплохо. Но заранее не угадаешь. Повар непредсказуем, как погода на крайнем побережье». Звучит интригующе. Улыбнулся я и толкнул тяжелую с виду дверь, которая на самом деле оказалась невесомой и податливой. Трактир был совершенно не похож на то, что в столице Соединенного Королевства принято считать трактиром. При том, что считать трактиром у нас принято практически все, чего я только на своем веку не насмотрелся, однако помещение за дверью выглядело как самая обычная гостиная жилого дома. Просторная, обставленная громоздкими старинными шкафами, с огромным круглым столом в центре. Вокруг стола стояли новенькие стулья с высокими спинками и мягкими сиденьями. По моим прикидкам, здесь приспокойно могли бы разместиться дюжины две человек. Однако пока за столом сидели не вместе, а порознь, только трое мужчин, в остромодных блестящих лохе и чрезвычайно симпатичная женщина средних лет, круглолицая, темноволосая и черноглазая. Мужчины сосредоточенно ели. Двое коротко поздоровались с Кофой, третий даже не поднял на нас глаз. «Мастер, ласкающий пристальным взором блюдо приготовленные в полдень». Иными словами, третий старший помощник второго шеф-повара королевской кухни. Воспользовавшись безмолвной речью, сообщил мне Кофа. «Некудышный кулинар, как все королевские повара». Зато страстный гурман и большой любитель экзотической кухни проводит здесь почти каждый свой свободный вечер. Второй — его приятель и постоянный спутник в такого рода экспедициях. А третьего, не я не знаю, но, судя по выражению его лица, это просто любопытствующий сосед, заглянувший на огонек и пока не понимающий, куда попал. «На самом деле это вы сейчас меня описали», — откликнулся я. «Ничего не понимающий и любопытствующий сосед. В точку!» Тем временем женщина улыбнулась, привстав нам навстречу, да так сердечно, что мне захотелось ее обнять, хотя это совершенно не характерное для меня желание. В смысле, мне крайне редко вот так сразу хочется лезть обниматься с незнакомыми леди, как бы мило они не улыбались. «Хвала Свету Зримому за всякого гостя! Как же я рада вас видеть!» Сказала она, и тогда я понял, что улыбка адресовалась не столько нам обоим, сколько лично кофе. Удивительно, впрочем, не это, а то, что мой спутник не просто приветливо поздоровался в ответ, а натурально засиял. Я, в общем, довольно часто видел сыраков Кофу Йоха в прекрасном расположении духа и ухаживающим за женщинами тоже не раз, но до сих пор на моей памяти его радость проявлялась куда более сдержанно. «Надо же, а? «Вы уже знаете, что, по моему мнению, лучший подарок хозяйке — новый клиент», — сказал женщине Кофа. «Получайте, это сэр Макс, и он только с виду такой тощий. На самом деле аппетит у него совсем неплохой». Вот теперь улыбка досталась персонально мне и чудесный тёплый взгляд — которые обычно адресуют старому другу, который невесть куда запропастился на много лет, а сейчас наконец объявился, давно бы так. Я даже невольно задумался, не виделись ли мы с этой леди раньше, но нет, явно нет. От этого я почувствовал себя немного самозванцем и смутился, но виду не подал. Спросил, так это все-таки трактир или мы в гости пришли? «Все почему-то так спрашивают», — рассмеялась черноглазая леди. «А у нас самый обыкновенный трактир». «Да, вполне обыкновенный», — подтвердил Кофа. «Только на урдерский манер. В урдерских трактирах все клиенты едят за большим общим столом, как будто они одна семья. И кто-нибудь из хозяев непременно сидит вместе с ними. Ведет беседу, если считает, что гостей надо развлекать». Или просто следит, чтобы всем хватило хлеба и вовремя подали напитки. Здесь эту роль обычно выполняет леди Ларри и Яки -Ла. Женщина кивнула, подтверждая, что именно так ее и зовут. Прикрыла глаза, но ни одной ладонью, как у нас принято, а обеими руками сразу. Улыбнулась еще шире, произнесла звонко и отчетливо, как школьница, вызванная к доске. «Вижу вас как наяву!» И тут же повернулась к кофе. «Я все правильно сделала?» «Почти», — ласково сказал он. «Только вы опять забыли, что одной руки совершенно достаточно». «Да», — вздохнула леди Ларри. «Но почему-то трудно заставить себя следовать этому вашему правилу. Одна рука очень уж несимметрична и выглядит недостаточно сердечно, как будто мне ради нового знакомого лень вторую руку поднять. А мне не лень». «И что с ней будешь делать?» — подмигнул мне Кофа. «Соглашаться», — сказал я. «Что ж нам, вторую руку ради прекрасной леди поднять жалко». Закрыл глаза обеими руками, произнёс приветственную формулу и снова повернулся к кофе. «По-моему, так действительно лучше. Великое дело симметрия. Наши правила хорошего тона давным-давно пора пересмотреть. Кто вообще этим занимается?» «Хороший вопрос», — ухмыльнулся он. «Вроде бы все понемножку. Поколение королевских церемонимейстеров сочиняющих ритуалы...» Придворные, способствующие утечке информации из дворца. Горожане, которые подхватывают новшества или, напротив, упорно их игнорируют, хоть убей. Но, конечно, главная работа лежит на плечах времени. В итоге всё решает оно. И коррективы вносят, какие само пожелает. Кстати, если уж речь зашла о правилах хорошего тона, почему мы все стоим? Потому что я до сих пор не предложила вам сесть. — рассмеялась леди Ларри. — Из меня совсем неважная хозяйка трактира. В жизни за это дело не взялась бы, если бы не братец. У нее была совершенно чудесная ямочка на одной щеке, левой, и трогательная манера, смеясь прикусывать нижнюю губу. — Вы прекрасная хозяйка, — галантно возразил Кофа. — Просто пока неопытная, но это быстро проходит. Скажите мне самое главное, Кадди сегодня готовит? «Да», — просияла леди Ларри, — «с полудня на кухне и вроде пока не устал». Я тем временем, не дожидаясь дополнительного приглашения, уселся на стул и принялся оглядываться. Отсутствие тарелки перед носом обычно пробуждает во мне интерес к незнакомцам, интерьерам, пейзажам, архитектурным памятникам и прочей окружающей действительности. Пялиться на едоков мне не позволяла обычная неловкость голодного человека, внезапно оказавшегося на чужом перу. Поэтому я сперва отдал должное узором на скатерти, потом оценил обстановку соседнего стула и, наконец, возвел глаза к потолку, чтобы полюбоваться люстрой или, что вероятнее, ее отсутствием. В считают, что люстрам место во дворцах, а обычные квартиры следует освещать настенными и напольными светильниками. Люстры действительно не было, зато я наконец-то увидел, что на потолке сидит девчонка. «Ну как девчонка?» Юная леди, примерно как наша Базилио. Уже не подросток, еще не молодая женщина. Темноглазая, как леди лари с чересчур крупным для ее лица носом, по-детски маленьким ртом и упрямым подбородком. Одета она была, как ташерский купец. Широченные штаны, просторная куртка, длинные волосы, связанные на затылке небрежным узлом, и все это обильно перемазано краской. Что, в общем, неудивительно. Когда рисуешь, сидя, вопреки всем законам природы, на потолке, не обляпаться с ног до головы в высший пилотаж. Я бы точно не смог. Счастье еще, что расположилась она не над столом, а в стороне. А то и на амба досталась. Рисовала барышня, надо сказать, очень здорово. Большая часть потолка, благодаря ее стараниям, уже превратилась в цветущий лук. Причем цветы выглядели не плоскими, а трехмерными – так что зрителю в моем лице казалось, будто они болтаются в воздухе. Удивительный эффект. «Ничего себе!» — присвистнул я. «Ой!» — сказала художница и с любопытством уставилась на меня. «Откуда ты взялся?» «С улицы зашел». «Надо же, я не заметила». «Я тебя тоже не сразу заметил». «И удивился, да? А ты умеешь, как я?» «Рисовать? Да ну, что ты!» «Нет, не рисовать. Сидеть на потолке». «Ларя и Кадди не умеют». А Ди говорит, что умеет, но все равно никогда со мной не сидит. Считает, что это глупости. — Конечно, глупости, — согласился я. — Совершенно прав твой Ди. Я тоже так думаю. Встав со стула, подошел к стене в том месте, где ее не загораживали хозяйские шкафы, а то неровен час еще что-нибудь сломаю или стекло раздавлю. Вспомнил нужное заклинание, неторопливо поднялся на потолок, подошел к художнице и сел чуть поодаль, чтобы не размазать свежую краску. — сказал. — Хорошая новость. Глупости я делаю часто и с удовольствием. — Привет. Здорово все-таки, что, вернувшись в ехо я с остервенением пропустившего учебный год отличника принялся осваивать наиболее эффектные приемы очевидной магии. Практической пользы от них гораздо меньше, чем может показаться. Но производить впечатление на юных девиц — самое то. — Ой, так ты взрослый, — смущенно сказала впечатленная девица. «Извините, что я на «ты», просто мне сперва показалось, что вы младше меня, наверное, потому что кверху ногами вас видела». «Да, это чрезвычайно омолаживающий ракурс», — согласился я, и закрыл глаза обеими руками специально, чтобы доставить удовольствие леди Ларри, благожелательно взиравшей на нас снизу. «Вижу тебя как наяву». «Моё имя — Арра Ишвадо», — объявила девица. «Очень красиво звучит. А я просто Макс». Совсем короткое имя, всего один слог. Раз, и все уже сказано. Зато меня, если что, можно очень быстро позвать». Арра Ишваду хихикнула. «На самом деле, меня тоже можно быстро», — призналась она. «Дома обычно так и зовут. Иш». «Учти, сэр Макс, ужин на потолок тебе не подадут», — сказал Кофа. «В урдерских трактирах принято есть, сидя за столом, и точка». «Ничего, если я вернусь вниз», — вежливо спросил я художницу. — Жрать очень хочется, а не сама видишь, какие вредные. — Не очень-то вредные, — вступилась за старших ишь Просто есть на потолке действительно неудобно, особенно суп. А он у нас сегодня главное блюдо, поэтому обязательно идите за стол, а я потом к вам спущусь, когда дорисую, ладно? — Не вопрос, — согласился я. — Работай спокойно. У тебя здорово получается. А спустившись и заняв свое место, шепотом, чтобы не смущать художницу, сказал леди Ларри. «Слушайте, не то чтобы я великий знаток, но, по-моему, она потрясающе рисует». «Невежливо хвалить свою родню, но наш племянник и правда молодец», — подхватила леди Ларри. «Хотя никогда специально этому не учился. Просто рисует с раннего детства». «Племянник?» — растерянно переспросил я. «Что за черт? Не мог же я перепутать? И потом он...» «Она сама говорила. Не заметила, не видела. Как это понимать?» «Ой, нет, конечно!» — спохватилась леди Ларри. «Сегодня племянница. Я не хотела сбивать вас с толку. Просто сама уже внимание не обращаю. А люди, конечно, поначалу удивляются». протянул я. «Сам не знаю, какой фразой собирались стать эти звуки. В любом случае у них ничего не вышло. И я озадаченно умолк». Сыр Кофа пришел мне на помощь. «Иногда Ишь просыпается девчонкой, а иногда мальчишкой», — объяснил он. От ее, его желания это, как мне объяснили, не зависит. Преображение происходит во сне, но не каждую ночь, и не по определенному расписанию, а совершенно непредсказуемо. Так бывает. Довольно редко и, кажется, только среди жителей побережья Крайнего моря я и сам впервые вижу такое собственными глазами. Раньше даже не особо в это верил, потому что сэр Манго в своей энциклопедии ни слова о подобных превращениях не написал, а свидетельства остальных путешественников по моему опыту следует делить примерно на 300 «Надо же, какая непростая у человека жизнь!» – вздохнул я. «Что ж тут непростого?» – удивленно спросила с потолка Иш. «Мне даже ничего делать не надо. Все само собой происходит. Так интересно». «То есть тебе нравится?» – удивился я. «Конечно!» – подтвердила она. «А как может не нравиться возможность в то и дело превращаться в кого-нибудь другого?» «У меня дома живет чудовище, которое превратилось в девушку», — сказал я ей. «И еще девушка, которая постоянно превращается в разных чудовищ. Обе очень этим довольны, но они превращаются по собственному желанию, а ты, как я понимаю, ничего не решаешь». «Так это же здорово, не решать!» — воскликнула Иш. «Только проснулась, и уже сюрприз». «Ну да, можно и так смотреть на вещи». «А с ними можно познакомиться?» — спросила она. «С вашими девушками-чудовищами? Я бы хотела. Дома у меня было полно друзей, а здесь пока никого. Мы совсем недавно переехали». «Вот, кстати, да, отличная идея. Не знаю, что скажет на этом миламоре у нее и на меня-то время далеко не всегда находится, а вот Базилио определенно не повредит нормальная человеческая подружка. Ну или друг, это уж точно без разницы». Несколько чокнутых колдунов, заместитель начальника городской полиции, говорящая собака, четверка малохольных поваров и регулярно посещающий наш дом инкогнито король. Прекрасная компания для юной леди, кто бы спорил. Но мне все-таки кажется, что для нормальной, счастливой и беззаботной юности человеку необходимо общество ровесников. В некоторых вопросах у меня до смешного консервативные взгляды «Подумаю, как это устроить», — пообещал я.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 «Готовил этот красавчик примерно так же, как выглядел, то есть божественно, с ног сшибательно, даже немного слишком, на мой вкус. Я впечатлительный, мне трудно пережить столько совершенства сразу». Кофа увлеченно ел, поэтому отвечать пришлось леди ларе «Сливочный суп с муяги «С чем?» «Сне-муяги. Поскольку рыбу-муяги, обитающую в Великом Крайнем Море в ваших краях, ни за какие деньги не достать»,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 С эльфами, описанными в нашей мировой литературе, кейфайи имеют довольно мало сходства. Изначально населяли материк Уандук, где до сих пор живут их потомки, по большей части от смешанных браков. Хотя чистокровные кейфайские семьи тоже до сих пор встречаются. Обо всех расах, населяющих мир, очень подробно рассказывается в повести «Наследство для Лонли Локли». «А у этих ребят известно какой темперамент, им всё на свете интересно, и любовь – просто одна из великого множества занимающих их вещей. Причём далеко не самое важное. К тому же им решительно всё равно, кого тащить в постель. С кем попало, готово что угодно попробовать, а потом, не потрудившись договориться о новой встрече, бежать дальше. В жизни ещё столько увлекательных дел». С точки зрения местных уроженцев, страстных, простодушных и очень привязчивых креев, потомки кейефаев и правда выглядели людьми, неспособными на сильное чувство. Все подряд, не только богачи. Крейи – исконные обитатели материка Хонхона. Среди них есть оборотни, гномы, великаны, невидимые люди, амфибии, живые камни и другие удивительные существа.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 а с другой в таком деле никогда нельзя быть уверенным. А вдруг все-таки действует и я сам не замечаю, как превращаюсь. Да тебе и превращаться не надо. Все и так хуже некуда, ухмыльнулся Кофа. С точки зрения нормального, чистокровного Драха, ты на редкость бездушное существо. Драхи. Разновидность Креев. На первый взгляд они ничем не отличаются от обычных людей, но обладают множеством особенностей. Как и все Креи, Драхи понимают язык зверей, птиц, рыб, деревьев, камней и грибов Собственная традиционная магия драхов основана на их тесной связи с природой хон-хоны Поэтому из них обычно получаются отличные знахари, травники и лесные колдуны При этом очевидные магии чистокровные драхи практически не обучаются А их потомки от браков с людьми гораздо медленнее, чем прочие